при мысли о том, что проблемы в области интеллектуальной деятельности возникли не только у него, Гермену стало почему-то легче. Значит, ничего особенного с ним не происходит. А кто у вас лежит? с детским любопытством спросил он. Скажите, голубчик, вы хотели бы, чтобы у вас на работе узнали, что вы выробителись И вам пришлось лечиться, чтобы написать вашу программу. Ответ очевиден. Можете ничего не говорить. А известный композитор, художник, разве захочет он, чтобы почитатели его таланта узнали, что написать прекрасную песню или замечательный портрет ему помогли врачи? Вот тот -то же анонимность Один из принципов лечения в моем отделении никто не узнает, что вы у меня лежите. Но и вы никогда не узнаете, кто еще, кроме вас, здесь находится. Ну так как? Устраивает вас мое предложение, или вы хотите лечь на обследование? Устраивает. Только Герман замялся. Э, сколько это будет стоить? Это зависит от того, сколько времени вам понадобится, чтобы написать программу. Один день пребывания здесь стоит от 80 до 100 долларов в зависимости от назначаемой диеты и витаминного комплекса. Герман прикинул, какую сумму он может позволить себе потратить на лечение. выходила в притык, но всё-таки выходила. Когда вы сможете меня положить? К вам, наверное, очередь. Очередь, конечно, существует, лукаво улыбнулся Бороданков. Но ведь на счёт вас мне звонила Наталья Николаевна, а для людей, за которых она просит, У меня очереди нет. Если хотите, могу положить вас прямо сегодня. Поезжайте домой, возьмите всё, что вам необходимо для работы, и возвращайтесь. Я буду здесь до половины седьмого. Но если я буду здесь работать, мне понадобится компьютер. Пожалуйста, привозите, поставим его в палате, никаких проблем. а жена может меня навещать у вас разрешается конечно пусть приходит но у меня в соответствии с моей методикой такое правило первые несколько дней пациент входит в тот режим который я ему рекомендую а потом уже решают вписываются ли визиты родственников и друзей в этот режим или нет видите ли Мой метод основан на том, что человек должен полностью погрузиться в то дело, которым он занимается, и ничто не должно его отвлекать. Любой отвлекающий момент, даже несущий положительный заряд, может помешать продуктивному творчеству. Поэтому вы сами посмотрите, как пойдёт дело, и потом решите, хотите ли вы, чтобы вас навещали. Через три дня Герман понял, что ни чьи визиты ему не нужны. Работа пошла так успешно и легко, что отрываться от нее хотя бы на минут казалось ему кощунственным. Он сначала попытался закончить ту работу, над которой трудился уже два месяца, но вдруг понял, что все это ерунда, что делать нужно совсем не так, и начал все заново. Теперь по прошествии десяти дней пребывания в отделении у доктора Бороданкова новый вариант программы близился к завершению, и Герман испытывал необычайный творческий подъем, который с каждым днем делался все более мощным. На его фоне усиливающееся недомогание казалось ерундой, не стоящей внимания.